Глава шестая. Бесконечная вереница проблем. Пряники хорошо служили и сразу же доложили мне, когда произошли изменения с Ольгой. Даже появилось желание, чтобы они находились в каждом уголке города для слежки, но тогда все будет сплошной пустыней из песочного печенья. Хм, я слышал про города, которые утопали в песке, но в данном случае мы будем утопать в печенье. «Место для сладкоежек». Дон рядом смотрел на меня и ожидал вердикта. Мы уже сидели на кухне, а я смотрел на пряню, который дулся, и не знал, как ему быть. Почти проиграл Святогору, пусть я и остановил их поединок. Пришлось объяснять пряне, как и Максимке, в случае со Святославом, что это не его уровень. Пока что. Так что пряня кивнул, закончив передавать новости от слежки, и убежал в качалку, чтобы в ближайшее время стать еще сильнее. Мотивация нынче у всех была на уровне. Вот бы она всегда была такой. Но, учитывая скорость развития моих подчиненных, скоро не останется сильных противников, чтобы поддерживать подобный уровень мотивации. Либо мне самому придется со всеми сражаться. Уж меня точно не победить до конца их жизней. Хотя сколько будет жить пряня, я не знал. Ольга купилась на брошь, сказал я Дону. О! -о, -о, -о, -о удивленно протянул секретарь. Ха! Как банально! Заказала убийцу. Естественно, так что ждем гостей! усмехнулся я. Дон кровожадно засмеялся. Гостей мы любили, особенно любили их силу, которую потом получит кто-то из работников, будь то Дон или Церя, или же Сора. которая и так была переполнена силой после приезда из Франции. Но скоро у нее будет очень много дел, чтобы отреставрировать район под мои хотелки. Интересно, как она будет восполнять остаток сил? «Гости, это хорошо», — мечтательно сказал Дон. «Скоро выйдем на заказчиков». «Думаю, да», — пожал я плечами. «Дело времени, так что ждём». Дальше я сидел и раздумывал, чем бы еще заняться. Но меня нашла Элеонора с одновременно недовольным и довольным лицом. Фер, почему ты не предупредила о новых учителях и людях в нашем доме?» Сходу спросила бабка, пока Дон и я хлопали глазами. Я от удивления, а Дон от смущения. «Теперь мне полностью нужно перестраивать план». Это, конечно, хорошо, что появились новые люди, но не так же внезапно. Я завалена делами, по самое не хочу. Элеонора бубнела, подобно секретарю, и я с улыбкой ее слушал. Все-таки они отлично подходили друг к другу. Теперь оба нудели от моих выходок. Дон даже слезу умиления пустил от зрелища Элеоноры, которая мной недовольна. Не только секретарь теперь страдал от моих выходок. «Это плохо?» — поднял я бровь. «Сильнейший наставник, которого я только мог найти, теперь будет курировать у нас детей. Лучше ты не найдешь. Да и там, где я его нашел, таких больше нет». Элеонора пару раз глубоко вдохнула и выдохнула воздух. Проделала эту манипуляцию еще несколько раз и уже спокойнее посмотрела на меня. «Хорошо, это неплохо». «Но давай в следующий раз с предупреждением». Я кивнул. «А теперь, раз у нас в ближайшее время запланировано столько дел, я подробно расскажу, какие доработки требуются в гимназии, спортзал и кафе с рестораном». Неизбежное зло. Элеонора пару часов рассказывала мне, что детям нужны новые тренажеры, список которых выдвинула Ирина. В спортзал требуются дополнительные залы. А кафе и будущий ресторан, который был еще в моих планах, это отдельный разговор. Пока нас не было, работники писали в огромную тетрадь свои пожелания, которые они считали нужными добавить. Элеонора тщательно ее прочитала, а после пришла ко мне с этим списком. Я не против того, что она сказала. Даже «за». Единственный вопрос, который крутился в моей голове, Зачем мне вся эта информация, которую Элеонора могла и не сообщать мне? Что я ей и поведал. «Элеонора, делай все доработки, что требуется. Не нужно спрашивать меня по каждому пункту. Иди к Соре и вместе с ней делай все, что ты только что сказала. В следующий раз напиши все в документе, я прочту». Элеонора немного скривилась, но кивнула. Все же непривычен ей такой способ ведения дел, но мне она уже доверяла. Поэтому точно сделает все в лучшем виде. А уж доработки дела такое, не слишком затратное. Деньги у нас были, да они только и делали, что появлялись, а ресурсы в виде бесконечного строителя соры позволяли все что угодно. Сейчас Элеонора приняла это окончательно. Но бабка не ушла, когда я дал ей задание». «Неужели не все? «Да чтоб меня ад забрал!» «Что-то ещё?» еще? спросил я, смирившись, что от меня еще что-то требовалось. Я вообще планировал заняться новым рецептом, а выходило так, что опять бытовые дела накрыли меня, словно лавина. Или же адская река поднялась из берегов. Поступили предложения от нескольких князей, в том числе от князя Хованского и князя Вяземского. Они предлагают открыть отделение банка и филиала ассоциации. Неплохо. Одобри и дай план Соре, чтобы поняла, сколько зданий и какие помещения ей нужно подготовить. Это было несложно. Теперь уже можно приступать к готовке. «И еще два князя, которые торгуют оружием и доспехами, попросили арендовать помещение в торговом квартале для бизнеса». А вот это было не очень хорошо. Хотя, посмотрим. Учитывая состояние бывших заключенных, они пока не могли приступить к полноценной работе. И потом. А как же соперничество? Я не сомневался, что мои найденыши будут продавать изделия высшего качества. А когда узнают, что у них есть соперники по продажам, то мы поднимем им мотивацию. Вообще, из меня нынче получался неплохой мотиватор. В аду я тоже этим промышлял, но по большей части для Люция и демонов. И главным призом была их жизнь без страданий. Но сейчас приходилось изворачиваться, чтобы мотивировать людишек. и порой это было ой как непросто. Элеонора получила от меня добро и на это, так что, когда бабка ушла, я наконец-то встал и уже хотел приготовить что-то новенькое. Но теперь на кухню ворвалась Сора и сказала, что меня ожидал секретарь императора, чтобы заключить договор. Как быстро он пришел! Я думал, что он придет намного позже, но, по всей видимости, император спешил и решил послать своего секретаря. пока я ещё тепленький и не успел передумать по поводу контракта потопал в гостиную и сказал Сори пригласить секретаря туда не на кухне же его принимать не готов он еще к таким почестям поэтому наша встреча будет проходить в гостиной так как кабинет мне еще сделать не успели но с такими темпами он скоро мне понадобится секретарь был очень интересный наружности почему то Я ожидал, что будет очередной гном, но пришел мужик, похожий на Валуева. Будто они были близнецами, которых разделили в детстве, а теперь они вдвоем решили прийти в мою пекарню. Именно такая ассоциация возникла у меня при взгляде на секретаря. Но я не обманывался, а видел, что в его глазах было много опыта и ума. Именно он составлял контракты, от которых у обычных поваров была бы мигрень на ближайшие годы. так что моя демоническая душа встрепенулась, почувствовав секретаря императора некого собрата. Будет интересно послушать, что он может мне предложить. Секретарь не стал мяться и сразу сел в предложенное ссорой кресло, прежде чем она сбежала, чтобы выполнить свой план, который дала ей Элеонора и частично я. Дух будет очень занята в ближайшее время. Я уже даже привык, что она то появляется, то пропадает. Далее мужчина медленно и довольно скрупулезно разложил документы, чтобы я сразу их подписал. «Ну что за наглость! А как же хотя бы выпить кофе, который принес один из его работников? Думал, что придет и покажет договор, и я сразу радостно его подпишу?» Не тут-то было. «Добрый день, ваше благородие. Можете подписать контракт, чтобы мы друг друга не задерживали?» Улыбнулся секретарь, но я на это не повелся. Никогда я не был обычным контрактником. «Ваше имя?» — отпил я кофе, который мне принес лично Валерий Половкин. И нашел же время. «Прошу прощения, забыл представиться. Граф Александр Сизов». Нахмурился секретарь, который думал, что ему попался обычный простолюдин, который внезапно словил звездную болезнь. и пределом его мечтаний был контракт с императорским дворцом. «Ваше сиятельство», — хмыкнул я. «Какое условие контракта?» «Вы предложите после подписания, что и когда вы сможете поставить в самое ближайшее время». «Вот как!» Я бегло пробежался по контракту. «Тогда вот мои позиции, которые я могу поставить во дворец уже завтра». Я быстро написал на пустом листе список и подвинул его рукой к графу Сизову. «Устроит?» Александр прищурился и взял бумагу в руки, чтобы ознакомиться со списком, а после посмотрел на меня с тем же прищуром. «Можете ли вы, ваше благородие, сделать весь список? По сто штук каждой позиции?» «Например, к завтрашнему дню». «Каверзный вопрос?» «У нас с Его Величеством уговор был в обмен на зоны», — хмыкнул я. «Так что все будет зависеть от того, насколько интересные зоны вы можете предложить». Александр посмотрел на меня с долей уважения. Он тут же достал планшет и, что-то потыков, протянул мне список тех зон, которые мне планировали отдать за то, что я сделаю количество больше, чем для своей пекарни, но в императорский дворец. Губани Дура. Я взглянул на список и теперь уже сам с прищуром посмотрел на графа. Точно Губани Дура. «Это похоже на какую-то шутку», — усмехнулся я. «Эти зоны тянут максимум на одну позицию выпечки». «Да и то я бы сказал с натяжкой. Они же есть в свободном доступе. Я могу найти и получше через свои связи». «А вы шарите, ваше благородие. И извиняюсь за такой язык», — улыбнулся Александр. «Тогда как насчет этого?» Теперь в планшете что-то еще изменилось, я посмотрел на новый список зон. Этот уже больше походил на что-то интересное. В эти зоны могли ходить князья и их рейд-команды. Но меня даже такое не удовлетворило. «Ну, половина моего списка», — улыбнулся я. «Ваши булочки не могут стоить столько», — не удержался от возгласа секретарь. Я засмеялся. «Нет, граф пришел со своим ожиданием, что я буду типичным новым аристократом, который даже на эти зоны окажется согласен». Но я же не обычный аристократ, а сам повелитель демонов. Такое даже нашим младшим высшим демонам было бы стыдно показывать. А тут сам император, и такая лабуда в итоге. Вы сами предложили цены. Да и мы с императором Романом заключили устный договор. Мне нужно попросить Андрея Романовича, чтобы он подтвердил мои слова. Поднял я бровь, а Александр коротко мотнул головой. «Я вам предоставляю лучшую выпечку в стране, да и не только в стране. А вы мне поставляете лучшие зоны, которые только доступны. Пока это выглядит аферой, с которой я могу с легкостью расстаться». Александр уже не был доволен тем, что имел со мной дело. Это говорил его красноречивый взгляд, который он пытался прятать, но выходило, как по мне, так себе. «Черт с вами!» В сердцах выпалил граф Сизов. А я лишь шире улыбнулся. Воистину, чёрт со мной. И чёртова мать, и черти, да и вообще демон на все руки мастер. Планшет снова оказался в руках Александра. Но на этот раз на сайте он вел секретный пароль, который тут же перестал быть секретным благодаря Дону. Он висел за плечом у секретаря-императора. «Нужно же Дону учиться у человеческих секретарей». Вдруг узнает что-то новое. Да и лучшего секретаря не найти. Я про Александра, конечно же. Дон иногда был лучшим, а иногда и худшим, в зависимости от моего и его настроения. А планшет снова был перед моим лицом. В этот раз я остался доволен увиденным. Эти зоны точно не были доступны в общем доступе. Все зоны были седьмого и восьмого уровня. Два девятого. И это было прилично для такого быстрого сбора информации относительно того, куда я обычно ходил. Подготовка была на уровне, пусть до этого и был небольшой спектакль. «Ведь можете, когда захотите», — улыбнулся я, пролистывая то, что могло мне понравиться. «И не только мне, но и Максимке, который все еще не знал, как ему со мной повезло. Но ничего, скоро узнает». Во время первого же рейда в зону восьмого уровня. Кто же еще сможет достать подобные привилегии, как не я? В итоге я потыкал несколько зон седьмого и восьмого уровня. Девятый меня не сильно интересовал. Теперь мы с графом Сизовым остались довольны друг другом. Еще немного поторговавшись за выпечку, мы пришли к единому соглашению, после чего договор был подписан. Я думал сразу приступить к контракту после ухода секретаря, но проблемы и новости поджидали на каждом углу. В этот раз пришло несколько учителей, имена которых я не помнил. Но вот то, что они мне сообщили, мне не понравилось. У детей начали сбоить их магические навыки. И для человека это было не самым лучшим вариантом. Я вышел из гостиной и сразу же полетел в сторону гимназии. Учителя семенили за мной. Пришел в класс и заметил, что у девятилеток рядом с телами начали появляться молнии, огонь и те стихии, которые до этого были у них в порядке. Все же печать не полностью перекрыла их способности, чтобы они могли обучаться. Но из-за того, что я не был знаком с магами до этого так близко, я не рассчитал такой вариант развития событий. Посмотрел на детей внимательнее и понял, что очень вовремя нашел новых учителей. Детям требовалось обучаться новой магии, намного сильнее, чем до этого. У них сейчас происходили очередные неконтролируемые всплески. Поможет только большее потребление магии. Им нужно узнавать новые техники и как можно быстрее. А пока могло помочь кое-что попроще. «Да простят меня учителя этого мира». «Дети, сейчас будет невероятный урок от меня». Призвал я все внимание детей, которые находились в легкой панике из-за того, что не понимали, что с ними происходило. «Все собрались по парам и прошли за мной в зал для боевой подготовки. Буду учить вас азам». Дети не стали спорить и тормозить, ведь я для них был абсолютным авторитетом. который спас их от смерти или другого незавидного будущего. Мы с детьми пришли в пустой зал. Учителей я оставил за закрытыми дверьми. Не надо им слушать то, что я сейчас расскажу, а то их еще удар хватит от моих методов обучения. Сел на пол, а дети повторили за мной без лишних вопросов. А дальше я начал показывать им метод медитации демонов. Для совсем еще маленьких и неопытных демонов. Раньше маги пользовались им, да и не только маги, но и обычные герои. Но теперь эти знания в мире людей считали древними и неопробованными. Точнее, их стали неправильно использовать и признали метод несовершенным. Дураки. Сначала дети не понимали, что я от них требовал. Приходилось изворачиваться с метафорами сосудов и жидкостей. Я объяснял на примере торта и кусков торта. Вроде поняли. Это было немного сложнее, но я верил, что они выучат все так, как надо, и уже начали делать успехи. Этот метод подходил им в данный момент. Энергия будет практически самовосстанавливаться, не будет появляться усталость. А еще детям нужно, чтобы они постоянно разгоняли потоки магии, чтобы не было застоя. И все прошло хорошо. После первой группы детей… я сразу взял вторую, прежде чем у них появились те же признаки. С учителями дело обстояло лучше, так что сразу начнут пробовать новые заклинания в действии. Ну а пока пусть учатся делать скучные медитации. Это я по их лицам мог сказать, что они скучные. В какой-то момент рядом со мной появился Церя и все ждал, когда я освобожусь. Щенок был взволнован». но его дело могло и подождать, пока я обучу всех детей. Но под конец царя не выдержал и потянул меня за брючину, чтобы я разобрался с его проблемой. «Какой наглый щенок у меня вырос! От его раздери!»